и обещал приложить все усилия к тому, чтобы оправдать его и впредь. Расхвалив меня тем усерднее, чем меньше я того заслуживал, они вздумали взглянуть на добычу, которую я привез. «Посмотрим-ка», — сказали они, — «что там, в монашеском кошельке?» «Наверное, он туго набит», — заметил один из разбойников. «Честные отцы не любят путешествовать, как пилигримы». Атаман развязал кошелек, раскрыл его и вынул оттуда две-три пригоршни маленьких медных образков в перемешку с Агнусдеей и Ладанками. При виде такой оригинальной добычи разбойники разразились неудержимым смехом. — Видит Бог! — воскликнул под Атаманье. — Мы премного обязаны Жильбласу. Он в первый раз раздобыл вещи весьма полезные для нашего братства. За шуткой под атаманье последовали многие другие. Негодяи, а в особенности расстрига, принялись потешаться на эту тему. Они отпускали тысячи острот, которые я не смею передать, и которые сугубо обличали распущенность их нравов. Один только я не смеялся. Правда зубаскалы отняли у меня к тому охоту, так как потешались на мой счёт. Каждый из них прошёлся по моему адресу, а атаман Роландо сказал мне: "Знаешь, Жилплас, советую тебе, дружище, не связываться с монахами. Это такие пройдохи и хитрецы, что не тебе с ними тягаться". Голова девятая. А в серьёзном событии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 увидали издали карету, запряжённую четвёркой мулов. Она неслась на нас во весь опор, и сопровождали её трой верховых, отлично, как мне показалось, вооружённых и готовых оказать нам сопротивление, если б мы осмелились их затронуть. Роланда приказал отряду остановиться, чтобы держать по этому поводу совет. В результате какого Решено было атаковать путешественников. Тут же выстроил он нас так, как ему хотелось, и мы двинулись развёрнутым фронтом навстречу карете. Не взирая на похвалы, полученные мною в лесу, я почувствовал, что меня пробирает сильная дрожь, и вскоре тело моё покрылось студёным потом, не предвещавшим ничего хорошего. К этим приятным ощущениям присоединилось ещё и то обстоятельство, что я ехал в передней ширенке между атаманом и под атаманем, которые поместили меня так, чтобы сразу же приучить к огню. Роланд, заметив, насколько немощным становится моё естество, взглянул на меня искосо и сказал резким тоном: "Послушай же, Ильблас, не забывай своего долга".